«Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте», — проговорил он, неторопливо и важно усаживая свое кресло и, строгим удивлением, посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, своим узелком в руках. «Если позволите», — сказал князь, — «я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному? В передней вам не стать»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 князя, очевидно, не дававший ему покоя. «Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего». «Как познакомиться?» — с удивлением и с утроенной подозрительностью спросил Камердинер. «Как же вы сказали сперва, что по делу?» «О, почти не по делу. То есть, если хотите, и есть одно дело». Так только совета спросить, но я, главное, чтоб отрекомендоваться. Потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и кроме меня с ней Мышкиных больше и нет. Так вы еще и родственник? Стрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.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 Или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиций не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать. — А все-таки вам в приемную бы пожаловать, — заметил он по возможности настойчивее.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 «А генеральши когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. «Это уж не мое дело. Принимают розно, судя по лицу. Магистку и в одиннадцать допустят. Гаврилу Ордолеоныча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают». «Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой», — заметил князь. «А вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой». Так русскому человеку жить с непривычки нельзя. Не топит? Да. Да и дома устроены иначе, то есть печи и окна. Хм. А долго вы изволили ездить? до да четыре года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне. Отвыкли-то от нашего...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 «Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет». «А там казнят?» «Да». «Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнайдер с собой брал». «Вешают?» «Нет, во Франции все головы рубят». «Что же, кричит?» «Куды?» «В одно мгновение. Человека кладут, и падает и такой широкий нож по машине, гильотиной называется».